Ночь прошла спокойно, а следующие три дня они проторчали в своем сиюте, лазая по сети. Ник собирал любую доступную информацию по Лузитании и читал все, что сумел отыскать о тех инопланетниках, которые смогли получить лузитанское подданство. Трис увлеченно рисовала кораблики, а инженер просматривал порталы с предложениями о найме и изучал лузитанские коммерческие доки на предмет используемых на них технологий. Но вечером последних суток Страшила появилась в гостиной Сиюта, одетая в платье. Увидев ее, Ник едва не поперхнулся к осили. «Партнер, это...» «Я тебя первый раз...» «Ну, в платье...» — удивленно пробормотал он. «Все когда-нибудь случается в первый раз», — усмехнулась Трис. «Я... развлекаться?» «Ты как, со мной?» Ник отрицательно мотнул головой. Вот еще не хватало нарываться на драку. А в том, что сегодняшний вечер точно закончится дракой, он ни на секунду не сомневался. Уж больно кровожадно блестели глаза у Страшила. «Ну и зря», — заявила Трис. «Четыре дня лететь на таком шикарном лайнере и за это время ни разу не покинуть каюту и не воспользоваться предоставляемыми им возможностями. Глупо». Ник молча пожал плечами. Страшила фыркнула и вышла из сиюта. И как раз в этот момент из своей спальни появился инженер. Окинув гостиную взглядом, он поинтересовался у Ника. «Мне показалось, или Гресса была здесь?» Ник мотнул головой. «Нет, не показалось». Инженер бросил задумчивый взгляд на дверь спальни Трис. Минуту подумал, а потом решил уточнить. "А она вернулась к себе?» Ник вздохнул. «Да нет». Он скривился. Грейси взбрело в голову поразвлечься, так что она нас покинула. опала Шарашина воззрелся на землянина. Но он запнулся, кашлянул, а затем все-таки произнес то, что собирался. «Но почему тогда вы здесь?» «А где я еще должен быть?» — удивился Ник. «Как где?» — удивление инженера стало еще большим. «Сопровождать Грейсу Трис, конечно!» «Вот те раз. И зачем мне этот геморрой?» — Но как же так? — взволновался Граниопол. — Она же... Там же... Ей же... Ей же могут что-то сказать по поводу ее... Э, травмы. Ник расхохотался. — Ну, вы даете, Гра. Что значит «могут»? Да непременно скажут. — И... Вы отпустили ее одну? — Да я и не собирался идти с ней. Если Страшила желает хорошей драки, очень неразумно становиться у нее на пути. — но вот получать по собственной морде вследствие ее подобного желания мне совершенно не хочется. Так что, коль хочет, пусть развлекается. А я лучше еще поработаю, да потом спокойно поужинаю». Инженер некоторое время озадаченно смотрел на Ника, а потом задумчиво произнес. «Ну, пожалуй, мне стоит довериться вам в этом вопросе. В конце концов, вы знаете своего партнера куда большее время, чем я». Трис появилась через два часа. Довольная, но слегка потрепанная. Волосы ее пребывали в беспорядке, а правый рукав на платье держался на честном слове. «Ну как, развлеклась?» — иронично поинтересовался Ник. «Ох, партнер! От души!» — радостно произнесла Трис, и как раз в этот момент из своей спальни выглянул грань Окинув страшилу укоризненным взглядом, он покачал головой и, не сказав ни слова, исчез обратно. Трис хмыкнула и двинулась к двери в свою. Притормозив на пороге, она повернулась к Нику и поинтересовалась. «А вы уже поели?» «Час назад». «А мне пожрать не оставили?» «Чем же ты занималась, что даже этого не успела?» — усмехнулся Ник. «Да так. Начистила пару рыл. Но зато отвела душу и, прикинь, даже заработала». «Вот как? И сколько?» «Да, мелочь». — хмыкнула Страшила. — Четыре тысячи за испорченный ужин и новое платье из последней коллекции Дилани. — Платье, я так понял, от капитана Лайнера, — уточнил землянин. — Ага. — Довольно усмехнулась Трис. — Такая у них тут охрана нерасторопная, знаешь ли. А потом попросила. — Так ты закажи мне чего-нибудь, пока я душ приму. А то жрать хочется, сил нет. — Иди уж, боец. «Чего-нибудь придумаю», — махнул рукой Ник. На следующее утро они так разоспались, что едва не прошляпили высадку. Лозитания не была конечной остановкой лайнера. Он причалил к одному из пассажирских терминалов планеты всего на несколько часов, после чего должен был проследовать дальше по маршруту. Они же после бурной отходной, в которую плавно перетек сначала вроде как одиночный ужин Трис, не подумали ни настроить побудку через сеть, ни заказать ее у стюардов, вследствие чего благополучно прошляпили и швартовку, и объявление о начале высадки. Так что если бы не растерянный стюарт, заглянувший в сьют и осторожно поинтересовавшийся, собираются ли господа пассажиры сходить или решили отправиться далее, то очухались бы они, скорее всего, где-нибудь на пироне. Ну и естественно, к пункту таможенного контроля они вывалились в полном одиночестве, поскольку весь поток пассажиров уже давно схлынул. Одинокий таможенник, скучающий у пункта контроля, окинул их ленивым взглядом и небрежно поинтересовался. «Какова цель вашего прибытия на Лузитанию?» Ник оглянулся на стоящих за ним трис и грани опола и, развернувшись к таможеннику, широко улыбнулся и произнес. «Поудивляться». Похоже, таможенник слышал и не такие заявления, потому что отреагировал великолепно. Он скинул бровь, усмехнулся и произнес. о Вы даже не представляете, сколь нужное вам место прилетели.